Патрульный ткнул в карту толстым пальцем. Да, пожалуй, везде, сэр. Вот тут в Северном Норфолке база Лейкенхит. А немного западнее, Мидденхом есть база Эчиксэнд в Бертфордширге, хотя самолеты там больше не садятся. Да еще база Дентотерс, вот здесь на побережье у Вотбриджа. В 6:00 утра Демонстрация шла мимо двух машин у церкви Всех Святых, крошечного, но красивого строения, древнего, как сама деревушка, заросшего плющом и без электричества, так что вечерний до сих пор проводят там при свечах. Петровский, сложив руки на груди, стоял у автомобиля бесстрастно смотрел на демонстрантов. А мысли в нем блуждали самые ядовитые. Позади над полем Летел на север вертолет дорожной полиции. На его шум заглушали выкрики марширующих. Водитель второй машины, продавец печенья, возвращавшийся с семинара по вопросу реализации сливочных трубочек, подошел к Петровскому и кивнул в сторону демонстранта. "Засранцы", буркнул он, пытаясь перекричать нескончаемое "Крои за янки вон!" Русский в ответ улыбнулся и кивнул. Не дождавшись от него другого отклика, продавец вернулся в свою машину и взялся за какой-то рекламный проспект. Обладая Валерий Петровский более развитым чувством юмора, он был улыбнулся иронией судьбы. Вот он стоит перед церковью Бога, в которого не верит стране, которую намеревается разорить, и уступает дорогу людям, которых презирает. Однако если его миссия увенчается успехом, сбудется именно то, за что эти люди и ратуют. Вздохнув, он подумал, как быстро расправились бы войска МВД с подобной демонстрацией у него на родине. Как зачинщика выдали бы пятому главному управлению КГБ и их долго допрашивали бы в Лефортовской тюрьме. Престон разглядывал карту, где кружочками были обведены базы американских ВВС и думал: будь я не легалом, засланным в чужую страну с тайным поручением, я бы затесался в крупном городе. Норфолки таковы были Kings Lynn, Norwich и Yarmouth. В Суффолке Walsford, Bury и Ипсвич. Если преследуемый направлялся в Кингслин поближе к базе Скелторп, он должен был проехать мимо Джона через Гэллоу-Хилл. Но престрел не заметил ни одной машины. Значит, преследуемый двинулся к какой-то из четырех оставшихся баз, Трех на западе и одной на юге. Джон вспомнил, как мотоциклист добирался до Честерфилда в Тэтфорд. Оказалось, Он с седиями ехал на северо-восток. Логично было предположить, что пересадочный пункт с мотоцикла на автомобиль лежит по пути. То есть, если бы нелегал направлялся из Честерфилда к базам Лейкенхит или Милденем, разумнее было бы снять гараж где-нибудь в Йорке или Петерборе. Трестен провел по карте линию на юго-восток от Средней Англии через Стетфорд, попал точно випсвич. В 12 милях от этого города в густом лесу, около побережья, находится база Bentolaters. Престон слышал, что там размещаются самолеты F-5, современные истребители-бомбардировщики, призванные противостоять наступлению 29 тысяч танков Варшавского договора. За спиной заговорила рация полисмена. Тот отошел и ответил на вызов. А потом сообщил: "С юга летит вертолет!» "Это за мной", объяснил Престон. "Вот оно что? И где ему приземлиться?" "Есть поблизости ровное место". "Да, мы называем его Луга", ответил патрульный. "Это на кэстл-стрит у автобусного круга, там сейчас сухо". "Направьте туда вертолет», — распорядился Престон. "А я подъеду на автомобиле". И он обратился к своим людям, некоторые дремали на задних сиденьях. Все по машинам. Наедем в Луга. Когда они расселись, он протянул карту патрульному. Скажите, как бы вы проехали отсюда в Ипсвич?